дорогие детисочки мы со Снегурочкой приехали к вам с самого севера для начала у нас запланирован конкурс стихов вы будете читать стихи все а победит то тот кто первым принесет стопор Зашел в подъезд в Тихаря подарки ест Ооооооооооо! Новое зрелище для ваших ушей! Соу белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! песенных хитов! Вбрасывайте соу Сапелявых в музыкальных магазинах города! Ну-ка, что тут Подарочек мы тебе с новым годом. Так, так, так, так. Вот, да, держи. А теперь расскажи нам маленький стишок. Ты ведь выучил его? Да, выучил. Рассказывай. Елесеюна опять у нас в квартире номер пять. Огонь. Стоп, стоп, стоп, стоп. Снимурка, забирай подарок. Квартиру перепутали. Ну не верю я в этого Деда Мороза, который приходит совсем всем на Новый год, не верю! Ну почему это ты? Ну не может он столько пить, не может! <Advisoryissement>